Глава 17. Два дня прошли в веселых хлопотах, а на третий день прибежал тот же служка и пригласил лорда на тот же совет тринадцати. Николай вспомнил, как Ноэ назвал его поведение инфантильным, потому решил явиться, не бегать же ему постоянно от надзирателей, как дитю малому. Он часто донимал первого советника по поводу отстранения от должности, но тот неизбежно отвечал, что живыми черные лорды престола еще не покидали. Потому и Николаю лучше прекращать нарываться и злить советников. Кстати говоря, он спешил с коронацией еще и по этой причине. Теперь Коле не отвертеться, если он только сам не мечтает оказаться на погребальном костре. Совет проходил не в тронном зале, вообще в другом крыле бесконечного замка, в которое Николай еще не забредал. Он даже в этом видел особую тонкость. Не Хаси идут к лорду, а Лорд к Хааси, что окончательно расставляет точки над Йо. Вроде мелочь, а неприятно. Шарси, разумеется, следовали за ним. И в одном из огромных коридоров Николая вдруг со всей силы ударили по спине, бросая на пол. Трина сразу оказалась на нем. Остальные встали кольцом. Коля извернулся и попытался рассмотреть, что происходит. Трине пришлось объяснить, чтобы он не доставил неудобств своим любопытствам. Магическая атака. Нападающий неизвестен. Вторая ранена. Шестая ушла дальше, чтобы призвать Хаси. Вокруг было так тихо и спокойно, что ее сухой ответ прозвучал выдумкой. Однако вторая слегка покачнулась, но крепко держала нож и будто бы принюхилась к воздуху. «Пожалуйста, не двигайся», — попросила Трина. «Мы не маги, не можем видеть невидимое, но если атакующий обозначит свою позицию, ему не уйти». Шарсир всматривались в воздух, медленно водя перед собой кинжалами. И когда вторая повернулась боком, Коля вскрикнул. Из живота женщины торчали длинные тонкие спицы. Она не просто ранена. Непонятно, как она еще на ногах стоит. Николай представил, как женщина закрывает его собой от летящих игл, отчего ему сделалось нехорошо. Он определенно не хотел подставлять еще кого-то под удар, но и усидеть на месте не мог, наблюдая за действиями шарсир. «Трина, они ищут невидимку с помощью синего света?» «Да, Киан, не двигайся. Тьма преломится, если убийца все еще здесь. Не нужно рисковать». Он медленно взял из ее руки кинжал, и лезвие тут же засияло ярче. Трина ведь говорила, что магия тьмы и есть его магия, так почему бы не воспользоваться? Он все еще лежа на боку, резко полоснул по воздуху справа. Синий след потек медленнее и дальше, чем у шарсир. Трина позволила ему подняться на ноги, хотя сама развернулась и пригнулась, готовая защитить собой, если атака повторится. Николай размашисто полосовал воздух лезвием, и от его уверенности росла и сила, Или кинжал просто подстраивался, давая все более яркий и далекий свет. «Там!» — воскликнула одиннадцатая, и шарсир миг перескочили в указанном направлении. Теперь и Николай увидел. Синий свет от его кинжала не растворялся постепенно, а будто обрубался какой-то границей в одной точке. Одиннадцатая и швырнула в ту сторону нож. Оружие зависло в воздухе, только рукоятью. Лезвие просто исчезло. Вот только рядом с невидимой фигурой засветились металлом спицы, словно материализуясь прямо на глазах. «На пол!» — раздался голос Ноэ сзади, и Колю снова припечатали лицом к камню. Если до него не доберутся убийцы, то шарсир все равно живого места не оставит. Первый Хоаси не церемонился. Он выкинул руки от груди, создавая волну огня. Его удар пронесся над шарсир, сжигая спицы прямо в воздухе, и уже через секунду раздался крик — Убийца не успел увернуться и рухнул на пол обугленным трупом. Но я просто перепрыгнул через колю, добираясь до тела, упал рядом с ним на колено, смотрелся в лицо. Теперь уже видимое, но черное и обугленное. Я не знаю этого человека, сказал хааси как будто в обугленной головешке вообще можно было что-то разглядеть. Но будем считать, что это просто наемник, а не сам заказчик. Вряд ли с тем было бы просто. Николаю произошедшее не показалось простым. Он смотрел на вторую, которая так и лежала на полу, очень бледная, хотя и в сознании. Она даже не морщилась от боли, но Николаю было понятно, что дело дрянь. «Лекаря, сюда! Хаси, вы можете ей помочь?» «Попытаюсь, мой лорд. Однако вам лучше пойти в зал совета, там безопасно». э, да сделайте уже что-нибудь!» Разозлился Коля. Крови было столько, что впору выжимать комбинезон. «У нее явно все органы пробиты. Пожалуйста, сделайте что-нибудь!» Хоаси, решив, что адекватности не добьется, переместился к раненой и начал выдергивать спицы, что-то приговаривая. На третий женщина потеряла сознание. Остальные шарсир даже не смотрели на происходящее, вновь на всякий случай встав кругом. «Хорошо, что я прибежал один», — пробурчал Хоаси. «А иначе Совет 13 стал бы свидетелем вашей истерики от вида крови». «Да плевать. Она будет жить?» «Да, полагаю». «Если к вечеру придет в себя, то, скорее всего, будет. Внутренние раны заживают медленнее, ей просто нужен покой. Должен заметить со всей объективностью, мой лорд. У второй уже не тот возраст, в котором эффективность шарсир максимальна. Я бы посоветовал, как только мне понадобится ваш совет, Хааси, я сразу же к вам обращусь. А до тех пор будьте любезны, не сотрясайте воздух. 10, одиннадцатое, доставьте вторую в вашу комнату и останьтесь с ней». «Киан, ослаблять охрану не очень разумно. Трина, ты хоть помолчи!» – перебил Николай. «Все? Где там ваш совет?» Оставшиеся шарсир тоже вошли в зал, но заметно расслабились. Все-таки убийцы не могут быть такими идиотами, чтобы напасть в присутствии сразу всех сильнейших имперских магов. Один из старичков подбежал, не скрывая волнения. «Нападение? Все в порядке?» – ответил ему Ноэ. «Да, господин Шур, обошлось». И все же они наглеют, это немыслимо, пытаться убить лорда прямо в коридоре. Николай занял один из стульев с высокими спинками, которые стояли кругом в центре огромного помещения. Точь в точь троны. А тот с золотым навершием, скорее всего, для Ноя, раз он тут главный. «Не наглеют господин Ноя», — ответил ему еще один, довольно молодой на вид мужчина. «Просто при такой защите в покоях до лорда не добраться». Его еду пробуете вы, двое слуг с кухни и все шарсир. Отравление невозможно. Нападать там тоже бессмысленно. Ваша магическая защита оповестит и нас, и шарсир. Вот убийцы и ищут другие варианты». «Вы правы, господин Луар», — задумчиво ответил Ноэ, занимая место на своем троне. И их наглость чуть не привела к успеху. Так близко они еще не подбирались. «Но начнем с того, что вы сами, мой лорд, вели себя крайне легкомысленно». «Шарсиры определенно смогли бы вас защищать до моего появления. Вам еще повезло, что я захотел поприветствовать вас первым и пошел навстречу». Николай вместо ответа пожал плечами. Он в шарсиры сам не сомневался. Но какой бы ценой они его защищали. Вряд ли он когда-то научится тихонько лежать под грудой тел, пока другие принимают за него удары. И да, им всем повезло, что Ноэ оказался неподалеку. Но если бы было не так... С неуклюжей помощью Коли одиннадцатая смогла ранить убийцу. Если и был шанс справиться своими силами, Коля поступил правильно. Он нелестно рожен, но помог профессионалам делать свою работу. Тут все устроено иначе. Тысячу лет было иначе. Так какой смысл спорить? Его начал раздражать кряхтение рядом, потому он наконец-то соизволил посмотреть на старичка, который мялся, пока остальные рассаживались. «Это мое место, мой лорд!» Старичок почти обрадовался, дождавшись внимания. Коля снова окинул взглядом помещение. 13 стульев для 13 советников. А он, по всей видимости, может и в центре постоять. То ли черный лорд, то ли клоун на цирковой арене. Чтобы каждому зрителю было видно. Старшим нужно уступать, но его ли вина, что старшие заранее не предусмотрели сидячие места? Первое. Николай не обернулся, но знал, что все шарсир выстроились сзади. Будь добра, найди для господина какой-нибудь стул. Господина Наташа. подсказала она. «Вот именно. Мы будто в маршрутке в час пик». Через минуту она притащила из коридора какую-то банкетку. Господин Таш с недоумением смотрел то на Николая, то на банкетку. Остальные хуаси вообще уставились на лорда с открытым негодованием, но помалкивали. Вот и пусть помалкивают. Только Ноэ как будто едва сдерживал улыбку. «Мой лорд, вы так устали от пережитого стресса?» Он будто подкинул хоть какое-то объяснение. «Устал, да». Николай подхватил подачу. Я вообще часто уставший. Настолько, что на следующий совет прикажу притаранить сюда престол устронного зала. Это будет слишком. Но я все-таки улыбнулся. Не знал, что в моей должности предусмотрено слово «слишком». Итак, уважаемые советники, начинаем меня костерить? Надо отдать Хаси должное. Они не были склонны погружаться в мелочи, когда на повестке дня стояли более важные вопросы. Киан! довольно мягко обратился советник которого ноэ представил господином шуром мы на самом деле счастливы вашему воцарению есть вопросы ради которых и существует вы один из таких вопросов поэтому ваше неприятие нашего наставничества выглядит по меньшей мере ребячеством не ошибусь если выражу мнение всех хаоси хотелось бы к концу этой встречи прийти к какой-то точке взаимопонимания потому что вы нам не враг «Я вам не враг только до тех пор, пока играю по вашим правилам», — уточнил Николай. Господин Шур тоже оказался нелыком шит. «Вы нам не враг, пока сами не захотите им стать. Во всем остальном мы можем договориться». Господин Ноэ убедил нас, что ваши... Эм, странности не обязательно сразу рассматривать как угрозу престолу. Лично я пока вижу в них только странности». «А вот я нахожу ваши странности угрожающими», — вставил другой хааси. «Знаете, мой лорд, ваше нововведение можно представить чистым издевательством над придворными, что вам только к лицу, но я бы посоветовал оставить какую-то лазейку, например, разрешить жестокость и похоть в качестве награды за верную службу». Несколько советников закивали, соглашаясь. Даже Николай признавал в его словах здравый смысл — «Но если назначить призом жестокость, то жестокость станет не только привычным времяпрепровождением, а лакомым куском. Так ее не побеждают, а культивируют». Ответил он, конечно, другое. «Я подумаю над этим предложением, благодарю». Еще один Хаси справа подался вперед. «А ваш последний указ запретить пытки без вашего ведома уже ни в какие рамки не вмещается. Мы все-таки черная империя, а скоро начнем наших узников содержать как желанных гостей». Николай к этому повороту был готов с того момента, когда придумал приказ. «Господин... Рой, мой лорд. Господин Рой, мне и самому подобная мера не нравится. Но по докладам шарсир я понял, что пыткам подвергаются отнюдь не только узники и преступные элементы из светлых. Кого из слуг в коридорах поймали, с тем и развлекаются. И что с того?» — удивился Хааси. «А это просто следствие первого указа, которое грозит демографическим провалом. Если мы еще и собственных людей начнем в казематах морить, то сделаем только хуже. «Именно потому надо отменить и первый указ», — подал голос советник, который сидел слева. «Именно потому я лучше придумаю еще парочку издевательских мер, чтобы граждане Темной Империи умирали не так часто, как раньше». С нажимом ответил ему Николай. «Вы слишком сильно углубляетесь в политику, мой лорд, хотя явно в ней ничего не смыслите. Даже если и так, хаоси, почему бы мне не начать разбираться? И что удивительного в том, что я воспроизвожу здесь жизнь моего мира, для собственного же комфорта. А то все так любят повторять, что я обязан наслаждаться, а когда ходит до наслаждения, одни недовольства. Это как раз неудивительно, но такого бардака в замке на моем веку еще... Хаси зашумели, переговариваясь, и в общем гули Николай явственно расслышал мнение о том, что лучше бы на месте лорда оказался кто-то более предсказуемый. Но тут громко заговорил Ноэ, вынуждая всех умолкнуть. — Я вам уже говорил, киан -Корт необычен. И объяснял, почему считаю его необычность нашим спасением. В конце концов, знати, ограничители только на пользу. «Разве вы сами не видите, что у пороков нет естественных границ? Так почему бы и не навязать их чёрной волей?» «Очень спорное утверждение, господин Ноэ. Но я голосую за то, чтобы посмотреть на развитие событий». «Как будто у нас всех есть выбор, господин Форн», — спокойно ответил ему главный. «Десять минут назад Киана Кордо пытались убить, и это уже второе покушение на его жизнь». Он все еще дышит только потому, что находится под защитой шарсир. Коронуйте любого другого и через пару дней сокрушайтесь о том, что надо искать нового лорда. Список наследников большой. У убийц уйдет целых два месяца, чтобы вычистить его полностью. Так не пора ли закрыть глаза на сумасшествие нашего лорда, если пока он справляется с главной своей обязанностью? Остается живым. Форн подумал и нехотя кивнул. «Вы правы, господин Ноэ. Потому мы в данный момент и обсуждаем эти вопросы, а не коронуем Зиака. Я застал правление Хазария Корда, и в конце его дней тоже полагал, что он, простите за дерзость, окончательно сбрендил. У его внука, простите за дерзость, хотя бы слюна изо рта не капает, что я считаю хорошим знаком». Николай развеселился. «Да я тут, похоже, еще и один из самых нормальных, а вы все придираетесь». «Не придираемся». — поправил господин Таш, — пытаемся разобраться. Например, ваше неуважение к Совету 13 уж никак не играет в вашу пользу. Кабы не это, мы бы спокойнее закрывали глаза на ваши... нововведения. Николай посмотрел на Ноэ, но тот тоже прищурился в ожидании ответа. Если дело обстоит только в демонстрации уважения, то выпячивать свою независимость действительно обычное ребячество. Да и сложно спорить со сказанным. Они не отменили ни одного его распоряжения. Раскритиковали, но не отменили. Сидят здесь, пытаются договориться. И дело не только в весомости слова первого советника. Это и есть их шаг навстречу. Следовательно, свой шаг должен сделать и лорд. Согласен являться на советы, даже рискуя жизнью при каждом походе сюда. Согласен выслушивать ваше мнение, но принимать решение все-таки буду сам. Согласен с тем, что наше сотрудничество должно быть основано на уважении, но это будет взаимное уважение, и в этом случае я не вижу никаких препятствий для моего правления. Этот ответ понравился одному из Хааси. Он с улыбкой коротко склонил голову. Некоторые все еще хмурились, но пока приберегли возражения на более важный случай. Поймав всеобщее внимание, Коля продолжил. «Если мы договорились по самому главному, предлагаю обсудить частности». Кстати говоря, мое уважение к Совету 13 и будет зависеть от ответа на мой вопрос. Господин Ноэ говорил, что уже не подозревает никого из списка наследников. Организацией убийств должен заниматься маг, причем очень сильный. Так кого подозревать, если сильнейшие маги и собрались в этом зале? Хуаси как-то синхронно выпрямились и начали переглядываться. Обвинение изумило их настолько, что даже сказать было нечего. Первым ожил Ноэ. Мой лорд, это перебор. Все Хуаси присягнули престолу. Никто из нас не может быть причастен к текущим событиям. Николай посмотрел на него прямо и ответил со всей серьезностью: Я вам верю, Ноэ, и верю в то, что вы в это верите. Но подозреваемых пока нет. Славно, если убийцы окажется кто-то из моих братьев, это самый простой для всех нас вариант. Но если вы все-таки правы, кто из магов. Мог бы сравниться в могуществе с Хааси. «Белые маги?» — предположил кто-то. «Быть может, появился одаренный в гадкой пустоши?» — подхватил и второй. «Я сам родился там. Эта земля богата на таланты». «Мы не пропустили бы появление такой силы рядом», — задумался третий. «Но если заказчик находится где-то далеко, а его приказы исполняют наемники...» «Я вообще сомневаюсь, что кто-то задействовал сильную магию. Пока ничто об этом не говорит, кроме предположений господина Ноя. Кому-то просто нужен на престоле свой ставленник». Николай развел руками. «Любой из ваших вариантов может быть верным. Но пока нет доказательств и того, что ошибаюсь именно я. Смотрите сами. Если до разоблачения настоящего преступника кто-то будет настаивать на том, чтобы избавиться от меня... и тем самым упростить себе задачу, то не будет ли это косвенным свидетельством его заинтересованности? Хоаси вновь начали переглядываться в таком же изумлении. Николай встал и очень вежливо поклонился сразу всем. «Если мы на сегодня закончили, то я могу идти. Хочу проведать свою шарсир, благодаря которой вы все еще не на новой коронации. Уверен, она доказала свою самоотверженность. Хочу, чтобы меня прикрывали такие, как она». Хоаси были заняты совсем другими размышлениями, но кто-то тоже встал и чуть склонился, прощаясь. Николай посчитал эту встречу более чем удачной. Ноэ догнал его в коридоре. «Я знаю, что вы только что сделали. Теперь, если кто-то из совета слишком сильно озаботится вашими заскоками, то тем самым навлечет на себя подозрения. Именно это я и сделал, дорогой Ноэ. Это было нагло и беспардонно. В лучших традициях грубой манипуляции. Спасибо. «Из вас выходит блестящий черный лорд Киан. И ничего страшного, что вы не похожи на своих предшественников. Но вы все-таки ошибаетесь насчет Хоаси. Любой из нас предаст черный престол с той же вероятностью, что шарсир предаст вас». Коля просто кивнул, не желая продолжать. Он уже знал на примере Трины, что шарсир можно перенастроить. На это ушла бы уйма времени и сил, но уже сейчас она немного другая, чем месяц назад. Так разве могут быть абсолютные гарантии, что и хааси не меняются?